еще одно объявление берит прикрыла за собой символическую дверь остекленного кабинета и уселась за пульт управления голова ее поникла пока руки подтягивали микрофон и наугад нащупывали кнопки за прикрытыми веками мельтешили две недавние картины как траулер кунна делает свой последний рывок и горевший дом микаэля скоглуна Она отправилась на угол Пилл-стрит и Оливейн, как только увидела огонь. К счастью, коттедж шакальника горел сдержанно и как будто скромно, словно боясь задеть соседние дома. Поджигатели стояли рядом, эти идиоты и не думали убегать. «Уж мы-то с вами, сержант, знаем, как делать дела, верно?» Она так и не поняла, кто задал вопрос. Но все смеялись и хохотали, словно порча чужого имущества, могла отмыть кровь собственных зубов. Берит помнила свое сумбурное обещание переломать ноги тем, кто попробует учинить самосуд. Сперва она сняла с пояса электрошокер, но потом убрала его и достала из кобуры пистолет. О болтавшемся на плече автомате начисто позабыла. Ей хотелось найти этого умника, задавшего вопрос, и хорошенько встряхнуть его. Кретины даже не допустили мысли, что в доме шакальника могло находиться что-то, что спасет их жизни. Да, теперь Берит верила в такое. Возможно, и пивные гномики тоже настоящие. А почему нет? Поджигатели сочли за лучшее убраться куда подальше. Берит какое-то время стояла с поднятым пистолетом, хотелось пальнуть в воздух. Но она сдержалась. Пули могли пригодиться. Берит вскинула голову и, нажав кнопку «Эфир», заговорила. Говорит сержант Берит Карсон, полиция Лилихейма. «Каждый совершеннолетний, имеющий огнестрельное оружие и умеющий им пользоваться, может принять участие в охоте на зверя. Следы ведут к южному склону подковы Хьюрикен». Она скривилась, подумав, что слово «следы» слишком грубое и неточное для обозначения кровавых ручейков, расчертивших Лилихейм. «Предположительно, зверь нашел укрытие на заброшенной шахте Гунфьель. Общий сбор за первыми домами Пилл-стрит ровно в 15.00. Берите все, что может дать свет». Она отключила микрофон и усмехнулась, уверенная в том, что непременно найдутся те, кто настрогает самодельных факелов. Люди обожают закон, особенно когда он разрешает с воплями носиться во тьме и палить по всему, что не похоже на человека. Дело сделано. У нее в запасе остался еще час, чтобы перекусить и наведаться в туалет. Берит хотела было встать, но тут дверь в кабинет хлопнула и вошел один из недавних приезжих. Мужчина, около сорока. Глаза серые, привычные, хоть и слишком темные для норвежца. «Зарубежный писатель». «Что вы хотели?» Берит устало вернулась на стул. «Извините, книги для подписи нет. Я бы предложила грудь, но, боюсь, ее слегка потрепали этой ночью». Лео мельком взглянул на повреждение ее бронежилета и хохотнул, хоть и понимал, что это неуместно. «Я хочу заявить о преступлении», — сказал он и без приглашения уселся на свободное место. «Вот как? Что случилось?» Берит всю затрясло, и она сообразила, что это смех, бившийся за ее сжатыми губами. «Да, смешно, понимаю». Лео кивнул, вежливо улыбаясь в ответ. «Но это несколько выбивается из общей картины. В подвале выделенного моей семье коттеджа этим утром я нашел три тела. Они были вмурованы в бетонный пол. Мужчина, женщина и ребенок. Я думаю, это Магне Хелен и его семья». «Ваш дом на Грэнсон? Он самый. Как вы их обнаружили?» Лео замялся. Осознание того, что он несколько часов был другим, пугало его. «Ну, я изменился, как и все. И, похоже, отрыл их. И, видимо, часть сожрал, если уж говорить откровенно». берет вынула служебный блокнотик и на чистом листе вывела. Три тела. Грэнсон. «Магна и семья». Убрала. «Есть подозрения по поводу того, кто мог это сделать?» Поинтересовался Лео и потянул руку к заднему карману штанов, словно тоже намеревался достать что-то для записи. Но рука вернулась пустой. Не хотелось бы случайно натолкнуться на этого психопата. Этого психопата сейчас готов растерзать любой лилихеймовец. Микаэль Скаглун. Он же шакальник, выпускавший этой ночью волков. Проходил по делу о пропаже Хелна и его семьи еще в 2018 -м. Его отпустили за недоказанностью обвинений. Какое-то время он преследовал Магна, требуя, чтобы тот не закрывал шахту. Даже домой к нему пару раз заявлялся. А потом Магна пропал. Лео выглядел потрясенным. Он схватил чистый листик со стола и сделал себе пометку. «Надо же, почти пять лет» берит наконец-то встала. Ей хотелось хоть двадцать минут побыть без служебного ремня, от которого на поясе наверняка уже остались уродливые отпечатки. «Мне необходимо привести себя в порядок», — сказала она. «Да, конечно», — Лео тоже поднялся. «Вы пойдете на охоту?» «Звучит мелодраматично, но да, я пойду. Я должен быть свидетелем этой истории от начала и до конца». Тогда запишите в своей книге, что у меня груди побольше. А вы циничны. Страх смерти убивает любой стыд. Они невесело рассмеялись, после чего каждый отправился по своим делам.